Глава шестая. Светка решила выудить из своего весьма изысканного и дорогостоящего гардероба наиболее подходящий к случаю прикид. Она работала в одной из государственных контор, расположенных напротив цирка, и, идя навстречу тем, кто не горел желанием проходить чиновничью канитель, на свой страх и риск оформляла сделки – понуждая заинтересованные стороны по возможности чаще и радикальнее прибегать к арсеналу взаимных услуг, дабы эти самые заинтересованные стороны не скупились на комиссионные. Особого вреда это никому не причиняло, даже напротив, в некоторых случаях ускорение процедуры экономило посетителям, если не деньги, то нервы и время. Перед уходом на работу Светка зашла ко мне в облике женщины-вамп, правда, слегка приглушённым, так как мужская половина персонала и клиентуры могла бы весьма неадекватно среагировать на появление этакой обольстительной фемины. Продуманный и деликатно наложенный макияж с соблюдением всех нюансов относительно выгодных пропорций лица – зачесанные и аккуратно собранные в пучок волосы, подчеркнутая карандашом чувственность вишневых губ, смелый блестящий взор, которому, как написано на упаковке импортной туши, несколько быстрых и нежных туше должны придать загадочную густоту и интенсивность, не говоря уже о бирюзовой блузке и длинной, с боковым запахом юбке, открывающие щиколотки и затянутые сумасшедшие мультиремешковые на греческий лад сандалии, все это было призвано как громом поразить даже работающих не один год в рекламном бизнесе профессионалов. От радости и неожиданности я присвистнула. Ну, замечания будут или сойдет? Светка кокетничала так как сама прекрасно знала, что дьявольски хороша. Облегающий стрейч-корсажа с глубоким треугольным вырезом выгодно обрисовывал ее упругую грудь. «Баста! Отправляйся! Я за тебя спокойно, как никогда!» Я пыталась шутить, несмотря на неутихающую боль в плече. «Гуд-бай, бэби!» Светик сделает все возможное и невозможное. Она быстро прошла в прихожую, и за ней потянулся пьянящий шлейф горьковатых духов. Поглядевшись напоследок в зеркало и водрузив на плечо черную стёганную с металлическими застежками сумку, Светка вышла, мягко закрыв за собой дверь. Я встала, не в силах более сохранять горизонтальное положение и устала поплелась на кухню, чтобы на свой спесивый лад вкусить от утренних даров. Удовольствовавшись чашкой кофе и парой бутербродов с сыром, я вернулась в гостиную и, включив телевизор, опустилась в мягкое кресло.